БЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК В ЧЁРНОМ ГОРОДЕ Виблея в ячейке не оказалось. Эраст Петрович выругался. Проклятый дятел не только умел прыгать не хуже крадущихся. Он ещё и отлично разбирался в оружии. Губа не дура. На маузер зарезанного часового не польстился. Ну теперь уж точно нельзя было упустить злодея. Другого такого Виблея.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 на школьной доске. Для пущего эффекта Фандорин ещё и принялся покрикивать, не слишком быстро шагая между неосвещёнными постройками. Эй, птица дятёл, лети сюда. Я один. Впереди виднелся освещённый фонарями перекрёсток. Двигаться дальше не имело смысла. Там полицейский участок расположенный на границе Баку и Чёрного города. В ту сторону дятёл точно не пошёл бы. Звать на помощь полицейских Фандорину и в голову не пришло.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 Очень возможно, что напряженные нервы морочили расту Петровичу голову, однако по коже вдруг пробежали мурашки. Кто-то пялился на Фандорина из темноты. Судя по интенсивности ощущения, очень сконцентрировано и с исключительной эмоциональностью. Странно было лишь, что холодок пробежал по шее ниже затылка, хотя целиться должны были спереди. Позади осталась саманная лачуга, но оттуда никто не выстрелил. Эраст Петрович замер